7 октября Прошлой ночью мы снова выходили из дома в поисках новых ингредиентов для большой работы. Стоял густой туман, и вокруг было много патрульных. Нас это не остановило, однако задача усложнилась. Сверкнул нож хозяина, вскрикнула женщина, послышался треск разрываемой ткани. Убегая, мы налетели на великого детектива, и я сбил с ног его спутника, который по причине своей хромоты не успел увернуться. Примечание переводчика имеется в виду знаменитый Шерлок Холмс. Когда мы переходили мост, Джек развернул полоску ткани. «То, что надо. Она в самом деле зеленая», отметил он. «Дело в том, что в список необходимых ему материалов входил край зеленого плаща, в который должна быть одета женщина, непременно с рыжими волосами. И отрезать его следовало в полночь именно этого числа». «Конечно, Все тонкости волшебства оставались для меня тайной за семью печатями. Джек был счастлив, поэтому доволен был и я. Гораздо позже, после безуспешных поисков ночного ветра, я вернулся домой и дремал в гостиной, как вдруг услышал тихий скребущий звук в другой половине дома. Потом стало тихо. Я принялся за расследование. В кухне и кладовке никого. Сделал несколько кругов. У входа в хол уловил запах. Остановился, прислушался. Засек легкое движение. Внизу и впереди справа. Увидел. Перед зеркалом, наблюдая за скользкими тварями, сидела большая черная крыса. Я перестал дышать, прокрался вперед. так, чтобы схватить ее одним коротким рывком. И сказал, полагаю, ты развлекаешься последние мгновения своей жизни. Зверек подскочил, а я обрушился на него, ухватив за основание шеи. Подожди, я все объясню, крикнул он. Нюх, ты нюх, я пришел повидать тебя. Я не сжимал зубов и не ослаблял хватки. Одно резкое движение, и у него будет сломан позвоночник. «Мне о тебе поведал игла», — торопился зверек. «Плут сказал мне, как тебя найти». Я не мог ответить, рот был занят. «Плут говорил, что ты умный. Я хотел поговорить. Никого не было, и я вошел через ту маленькую дверцу. Будь добр, отпусти меня». Я отнес крысу в угол, опустил на пол и сел напротив. «Итак, ты участник игры», — сказал я. «Да». «Тогда ты должен знать, что проникновение в дом другого игрока без приглашения подлежит наказанию». «Да, но это был единственный доступный для меня способ связаться с тобой». «Что же ты хочешь рассказать?» «Я знаю Шипучку, а Шипучка знает ночного ветра». «Это всё?» «Шипучке ночной ветер сказал, что ты много знаешь об игроках и их замыслах, и что ты иногда обмениваешься информацией. Я бы хотел кое-что предложить». «Почему ты не предложил это ночному ветру?» «Я не знаком с ночным ветром. Совы пугают меня». Кроме того, я слышал, что он держит клюв на замке. Все прячет под перья и прижимает крылья ближе к телу. Зверек захихикал над собственной шуткой. Я промолчал. «Если ты хочешь просто поговорить, зачем ты шнырял вокруг?» — спросил я. «Меня очень заинтересовали твари в зеркале». «Ты в первый раз сюда забрался?» «Да! С кем ты?» «С добрым доктором!» «У меня есть подруга по имени Серая Метелка. Она по случайности кошка и часто здесь бывает. Если я узнаю, что ты затеваешь что-то недоброе, я попрошу ее приходить сюда регулярно». «Я не ищу неприятностей, черт побери! Давай не будем впутывать сюда кошку!» «Ладно, что ты предлагаешь в обмен и что тебе нужно?» Я хочу, чтобы ты назвал мне всех известных тебе участников игры и сказал, где они живут. А что я получу? Я знаю, где отдыхает граф. Эту информацию собрался добыть ночной ветер. У него не хватит ловкости, чтобы проследить за иглой в лесу. Совы не могут летать зигзагами, как летучие мыши. Возможно, ты прав. Отведешь меня туда? — Да, в обмен на список участников. — Хорошо, — сказал я, — но это ты пришел ко мне, поэтому я ставлю условия. Сначала покажи мне это место, потом я скажу тебе, кто еще играет. — Согласен. — А как тебя называть? — Бубон, — ответил он. Я отступил назад. — Пойдем. — Было холодно, ветрено и сыро. На западе, низко над горизонтом, висело несколько облаков. Звезды казались очень близкими. «В какую сторону?» – спросил я. Он указал на юго-восток и двинулся в том направлении. Я пошел следом. Мы пересекли поле, вошли в рощу. «Это тот самый лес, где игла мог оторваться от ночного ветра?» «Тот самый!» Бубон повел меня между деревьями. Скоро мы вышли на поляну, и он остановился среди замшелых каменных обломков, сохранившихся тут, видимо, с незапамятных времен. «Ну?» — спросил я. «Вот это место!» «Остатки старой церкви?» Я пошел вперед, принюхиваясь. Ничего похожего. На пологом холме, посреди развалин, в груди камней я заметил щель. Заглянул в нее и увидел, что вниз идет ход. «Бубон!» – позвал я. «Посмотри. Похоже, когда-то, очень давно. Здесь был совсем другой ландшафт. Часть поверхности, на которой мы сейчас стоим, ушла под землю и заросла. Подозреваю, что под нами развалины. Как ты думаешь?» «Не знаю. Я никогда не был там, внутри», – ответил он. Это не то место. Кладбище под холмом, вон там. Он двинулся в том направлении, куда указывал, а я последовал за ним, мимо полузасыпанных могильных камней, разрушенного склепа. Бубон ринулся вперед. «Здесь дыра!» — сообщил он. «Его место там, внизу!» Я заглянул. Было слишком темно, чтобы я смог что-нибудь разглядеть. Вот если бы с нами сейчас был ночной ветер или серая метелка? Остается поверить тебе на слово, сказал я. Назови же мне имена и места, как обещал. Скажу по дороге. Это место тебе действует на нервы? Неподходящий месяц, чтобы рисковать, ответил я. Бубон засмеялся. Очень смешно. И правда смешно. ответил я. Умирающая луна взошла над верхушками деревьев, освещая нам путь. В полночь я обретаю дар речи. Я встал, потянулся и ждал, когда часы перестанут бить. Джек, тоже поднявшийся специально по этому случаю, наблюдал за мной с интересом и насмешливо одновременно. «Трудный был день, нюх?» – спросил он. «К нам пожаловал посетитель, пока ты спал». «Крыса по имени Бобон», — сказал я. «Компаньон доброго доктора». «И что?» «Мы обменялись сведениями. Список игроков на место могилы графа. Он говорит, что могила на кладбище у развалин церкви на юго-востоке. Показал мне». «Хорошая работа», — похвалил Джек. «Как это влияет на твои расчеты? Трудно сказать. Собираюсь все обдумать, а потом мне придется понаблюдать. «Играю еще в самом начале», — произнес хозяин. «Ты же знаешь, как может меняться картина». «Это правда», — ответил я. «Но, по крайней мере, теперь мы немного лучше информированы, чем прежде. Конечно, нужно проверить содержимое склепа днем, чтобы быть уверенным». Думаю, мне удастся убедить серую метелку это проделать. Не шипучку? Я больше доверяю кошке, и раз уж приходится идти на сделку, охотнее имел бы дело с ней, чем с кем-нибудь другим. Значит, тебе известны ее убеждения? Я отрицательно покачал головой. Нет, руководствуюсь чувствами. Она говорила о своей хозяйке Джил. Без каких-либо подробностей. Мне кажется, эта леди гораздо моложе, чем старается показать. Возможно. Не знаю. Никогда ее не встречал. А я встречал. Дай мне знать, если кошка заговорит о том, на чьей они стороне. Хорошо. Но она не заговорит. А спрашивать я не собираюсь. Ну, как знаешь. Вообще-то никто из нас ничего не выиграет. предлагая информацию в такое время. Но можно кое-что проиграть в плане сотрудничества, если только у тебя не возникла настоятельная необходимость в информации, о которой я не знаю. В таком случае, однако... Я понимаю, оставим это. Ничего такого не узнал об остальных? Нет, мы сегодня выходим. Пока нам хватит. У тебя какие-то планы? Немного расчетов и много отдыха. Ну что ж, неплохо. Ты помнишь, как тогда в Дижоне эта леди с другой стороны умудрилась тебя сбить? Трудно забыть такое. Почему ты спрашиваешь? Просто так, воспоминания. Спокойной ночи, Джек. Я пошел в свой любимый угол и устроился там. положив голову на лапы. «Спокойной ночи, Нюх!» Я услышал его удаляющиеся шаги. Пришло время навестить ручуна и взять у него очередной урок слежки. Вскоре окружающий мир исчез.